На фронтоне большими буквами было написано «Городская фимиамония, А ниже висели афиши, на которых я прочитал «Мускусная симфония Адантрона». первая – «Интродукция». Второе – «Аллегра аромазата». Третье – «Анданта фимиомиссима». Дирижирует прибывший на гастроли знаменитый носист Хрантер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 Я подошел к ней на, возможно, меньшее расстояние и опустил на длинном азбестовом шнуре огнеупорный киноаппарат и микрофон. Таким способом мне удалось получить очень интересные кадры. Позволю себе приложить к этому письму небольшой образец. Преданный вам Тарантога.